Глава 6. Слово никогда было одним из основных слов во вселенной Брайана. Никогда не уходи из дома без разрешения. Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми. Никогда не иди на риск. Ты никогда не последуешь примеру твоей сестры Дженни, и ты никогда не исчезнешь. Фрэнк и Миранда Джонсон заявляли настоящим родителям Дженни, полиции штата Нью-Джерси, агентам ФБР, адвокатам и судьям следующее. Мы никогда и понятия не имели о том, что сделала Ханна. В зале суда, поклявшись на Библии, они заявили: мы никогда больше её не видели и не слышали. Супруги Джонсон часто использовали слово никогда. Мы никогда больше с ней не связывались. Мы не виновны. Но Френк, оказывается, связывался с Ханной. Он виновен. — размышлял Брайан. Его мысли неслись, как гоночные машины на треке. Он прикрывал похитительницу. Вполне возможно, что за ложь его могут арестовать. Правда, вряд ли арестуют, учитывая его состояние здоровья и то, что он, скорее всего, умирает. Но кто-то же должен об этом рассказать миру. Брайан не собирался никому об этом рассказывать. Дженни тоже вряд ли. Риф? Скажет ли он? У него в этом смысле есть большой опыт. Уверен, что твоя мама ничего об этом не знает, Дженни, сказал Брайан. Если бы она знала, то не разрешила бы нам разбираться с документами твоего отца, но он нахмурился, потому что ему не понравилось белое пятно в цепочке его логических рассуждений. Возможно, у тебя не будет случая спросить у отца о том, как оно было на самом деле. Люди после инсульта могут навсегда потерять способность разговаривать. Он начал рассуждать на тему того, когда и как связывалась Ханна с отцом, сколько денег он ей давал и так далее. Дженни молчала. Риф уставился на свои ладони, а Брайан всё больше входил в раж. Он был частью команды, у членов которой был общий секрет. Фрэнк Джонсон знал, где находится похитительница. Брайан вернётся домой. и у него будет свой секрет. Он будет как шпион во время войны. Это придаст ему внутренней силы и значимости. Это ему было очень нужно. Они просидели на своих местах 30 кругов в следующей гонке. Дети отцов, которые работали на пит-стопах, носились вверх и вниз по трибунам, ели хот-доги и играли в догонялки. Когда гонка закончилась, стало непривычно тихо. Тишина осела на них как пыль. Они буквально чувствовали её на языках. Во всём этом есть ещё один аспект, думал Брайан. Эта ситуация с самой Дженни. Она пробыла в настоящей семье буквально несколько месяцев, после чего распрощалась с нами и вернулась жить с хорошими ребятами. Но она оказалась не права. Она вернулась не к хорошим, а к плохим ребятам. Участвовавшие в гонке машины были мощными, но обычными серийными машинами, которые дорабатывали и приспосабливали для трека. Автомобиль номер 64 команды Рива был моделью Монте-Карло автоконцерна Chevrolet. Из салона вынули все кресла, кроме водительского, сняли стёкла, заклеили двери и добавили трубчатый каркас. Рив чувствовал себя пустым, как салон гоночного автомобиля. Прошлой зимой адвокатская контора которая работала Лизи, занималась расследованием предполагаемой отмывки наркоденег. И оказалось, что эти деньги принадлежали секте, членом которой была Ханна. По документам секты выходило, что Ханна умерла. Лизи даже обнаружила написанное в Лос-Анджелесе свидетельство о смерти. Она рассказала об этом Риву, но взяла с него обещание, что тот никому об этом не расскажет. Лизи не имела права делиться найденной по работе информацией. как она говорила, эта информация рано или поздно дойдёт до ФБР, и тогда бюро известит Джонсонов о кончине их дочери. Но никакой информации о смерти Ханны Джонсон они не получали. Интересно, почему? Лизи не совершала ошибок. Именно поэтому с ней вообще не было так тяжело. Поэтому было сложно представить, что Уильям в неё влюбился. Но если Лизи утверждает, что Ханна мертва, У Рива были все основания для того, чтобы верить информации сестры. Так кого же финансово поддерживал Фрэнк Джонсон? Если Ханна умерла, значит не её. Если, конечно, Ханна не инсценировала свою собственную смерть. Или может, все в секте считали, что все покинувшие её члены умирали и делали на них соответствующие документы? Если это так, то кто же получает деньги? чеки, на которые выписывает Фрэнк. Может быть, какой-нибудь член секты обнаружил информацию о семье Джонсон, какой-нибудь другой папке, лежавшей в другом выдвижном ящике, и использует её для того, чтобы выжимать деньги из несчастных родителей. Риф представил себе, как Фрэнк Джонсон раз за разом платит несуществующей дочери, закрывает выдвижной ящик и выходит к Дженни, своей жене, на кухню, чтобы перекусить, и улыбается, как ни в чём не бывало. Что-то вы оба слишком напряглись, воскликнула Дженни и ударила по колену своей бейсболкой. Она посмотрела сначала направо на Рива, потом налево на Брайана. Я и сама не верю тому, что всё это вам рассказала, но я это сделала. А вы так ничего и не поняли. Рив чувствовал себя совершенно истощённым. У него не было сил больше думать. Твой папа Дженни не может об этом ничего сказать. Я знаю, что ты сама не пойдёшь в полицию, чтобы об этом сообщить. Ты совершенно точно не собираешься рассказывать об этом матери, потому что у неё сейчас просто нет сил заниматься ещё одной проблемой. Она и так даже не в состоянии автомобиль заправить. Дженни опустила плечи, откинула назад волосы и потом снова распрямилась, словно рядом с ней были два глупейших в Америке человека. Моя мама не просто так попросила меня разобраться с финансовыми документами, сказала она. Понимаете, она хочет, чтобы я занялась финансами семьи и делала необходимые выплаты. Мальчики глупо улыбались улыбками людей, которые всё равно ничего не понимают. Тем не менее, они оба кивнули, надеясь на её снисходительность к их глупости и дальнейшее объяснение. Я сама могу решить, Продолжать ли мне финансово поддерживать свою похитительницу? произнесла Дженни